Глава тридцать первая Джош хотел унять свою боль при помощи сладкого, поэтому он предложил Кларе заехать за пирожными по дороге в студию. Все собирались только к полудню, но он не мог больше оставаться с ней один на один дома. Когда утром он предложил выехать пораньше, его соседка, каковой она всегда и будет для него, не стала спорить но ее взгляд метнулся к крючку у двери, на котором висели ключи от арендованной машины, и она вся задрожала, будто у них выросли большие волосатые ноги. «Не волнуйся», — сказал он, понимая, что ей нелегко решиться снова сесть за руль после аварии. «Я поведу». Разговаривая с Наоми о делах, Джош изо всех сил старался притвориться, что у него на лбу нет гигантской надписи, «Я занимался сексом с Кларой и никогда не забуду этого». Как и предупреждала его бывшая, отношения с деловым партнером и соседкой оказались плохой идеей. Теперь не осталось места, где можно было бы залезать раны. Не было возможности сбежать от Клары. Каждый раз, когда он смотрел на нее, она выглядела беззаботной и красивой, и на душе становилась еще тяжелее. Она извинялась перед ним снова и снова, отчего ему становилось только хуже. Джош никогда не чувствовал себя таким одиноким, как прошлой ночью, когда лежал в своей холодной постели, зная, что она спит в соседней комнате. Он просчитался по полной, когда решил начать с ней отношения. И если ему удастся скрыть от Наоми свой промах, это будет хоть каким-то утешением. К счастью Его бывшая выглядела отстраненной. Все утро его преследовало паранойя. Он всюду видел признаки их с Кларой неблагоразумия. На мгновение ему показалось, что он увидел на ее запястье след от укуса, но это оказались остатки шоколада. Должно быть это карма. В прошлом он бы обязательно оценил ни к чему не обязывающие отношения. Но это была Клара. Клара. Зачем он сблизился с ней? Он сможет съехать через несколько недель, и она больше не будет первой, кого он видит, когда просыпается, и последней, когда засыпает. Боже, он ощущал себя совершенно больным. Почувствовав руку на своем плече, Джош нажал на паузу, снял наушники и повернулся. При виде Клары у него перехватило дыхание, и он закашлялся. Она была в легком топе, руки и плечи обнажены и хоть и стояла достаточно далеко. Джош почувствовал запах ее солнцезащитного крема. Она что-то сделала с его мозгом, и все эти ранее обычные вещи теперь возбуждали его. Боже, да у нее даже не было глубокого декольте. «Киана прекрасно выглядит, правда?» — сказала Клара, глядя на экран через его плечо, не замечая произведенного эффекта. Джош заставил себя снова взглянуть на видео, где блондинка наслаждалась ласками своего партнера. Джоша удивила ее реакция. Открытое восхищение Клары женщиной в вагоне агонии страсти не на шутку взволновало его и рассердило. «Ты видела это?» «О, да, я была в студии, когда снимали этот ролик», невозмутимо ответила она. Он вспомнил, как прикасался к ней той единственной ночью, и это только подлило масло в огонь его желания. Он резко встал, чтобы увеличить расстояние между ними, потому что уже не мог думать ни о чем, кроме ее теплой влажной кожи. «Хочешь что-нибудь тайское на обед?» — спросил он. «Эммм...» — она разглядывала трещины на лакированной поверхности стола. «У Клары есть планы», — сказала подошедшая Наоми. «А я, пожалуй, схожу с тобой». «Планы?» — он смотрел на Клару в ожидании пояснений. С каких это пор у Клары были планы, в которые он не входил? «Дневное свидание», — ответила Наоми. Ее глаза приказывали ему не возражать. «Я назначила его две недели назад. Мой дантист красив и холост». Они встречаются в Гриффит-парке в два часа. «Свидание вслепую!» Джош попытался задать вопрос как можно более непринужденно. Клара кивнула. «Наоми настояла на этом, ведь с тех пор, как я переехала сюда, я почти нигде не бываю». Джош целовал ее, обнимал и был внутри нее, а она все равно предпочла пойти на свидание с каким-то случайным парнем. «Твой телефон звонит», — сказала Наоми, протягивая ему мобильный, и тут же вскинула брови. «Что с тобой?» Джош морщился, глядя на экран телефона. «Это Бенни». Он хотел отправить агента в голосовую почту. Все шло не так, и он не знал, как это исправить. Ему нужно поговорить с Кларой. Сейчас. «Ответь», — сказала ему Наоми, и он мысленно швырнул в нее кинжал. «Привет!» «Дарлинг!» — голос агента звучал в его ухе. «Ты куда пропал? Надеюсь, ты не думал, что со мной покончено?» «Что тебе нужно, Бенни?» «Так-так, какой тон? -то Кто-то более чувствительный мог бы и обидеться. Я звоню, чтобы сообщить о некоторых кадровых перестановках, которые, по моему мнению, могут тебя заинтересовать. Ты вроде бы знаешь...» Паула Сантьяго и Люси корбан Конечно, Джош знал. Паула был редактором. Он недавно помог Джошу установить программное обеспечение Final Cut за кружку пива. А Люси — визажистка, которая рассказывала грязные анекдоты, пока гримировала его, и он иной раз смеялся до слез. Они оба были его любимчиками в бизнесе. «Ближе к делу». Они оба исключены из всех проектов «Блэк Хэт». Джош прикрыл микрофон телефона ладонью и прошептал. «Прюитт выполняет свои угрозы». Наоми выругалась себе под нос. «Ты — кусок дерьма, Бенни. Выполнять грязную работу для этого ублюдка — это низко даже для тебя», — сказал Джош в трубку. «Эй, пацан, я всего лишь посыльный». Пока ты не подпишешь новый контракт, список людей, лишившихся работы, будет пополняться каждый день. И позволь напомнить тебе, что у мистера Прюита огромная связи и куча денег. Не надо играть в героя. Если надумаешь подписать контракт, ты знаешь, как со мной связаться». Протараторил агент и отключился. В отличие от самих Паула и Люси, Джошу была ясна причина увольнения. Он также знал, что они оба живут от зарплаты до зарплаты, как и многие сотрудники Прюита. Он подумал о детях Паула, о дорогостоящем курсе гормональной терапии Люси. Джош не мог позволить другим страдать за его действия, его ошибки. Он ударил кулаком по столу. Предстоящая неделя обещала дать ему поддых. «Черт, я не могу стоить таких усилий. Зачем все эти хлопоты?» В индустрии полно белых парней с большими членами. «Я не думаю, что дело только в тебе», — сказала Наоми. «Мы громко выражаем несогласие, о нашем маленьком проекте уже ходят слухи. Нам звонят люди, готовые перейти к нам, невзирая на риски. У нас назначены новое собеседование. Я думаю, Прюит отправил таким образом сообщение». Он уничтожит любого, кто ему противостоит. Если он не пресечет это в зародыше, то будет бунт». «И хорошо», — сказала Клара из-за угла. «Простите, это же хорошо, да?» «Пару недель тусовалась с кучкой из секс-работников и уже готова к бунту?» Наоми приподняла бровь. Клара пожала плечами. Джош снова сел на складной стул, голова у него кружилась. Его эгоизму не было оправдания, но цена свободы слишком велика. Как можно позволить страдать дорогим ему людям? Он должен остановить это. «Ты не можешь подписать этот контракт», — сказала Клара. «Если подпишешь, Прюетт и Бенни выиграют. Ему ничто не помешает уволить больше людей после того, как он получит желаемое. Ты просто потеряешь свое влияние». Джош потер ладонями глаза. Мое влияние не имеет значения. Мы не можем нанять всех. Карманы у Блэкхэт глубже, чем у тебя. Наоми покачала головой. Нужно подождать пару дней, пока обо всем узнает пресса. Клара с надеждой улыбнулась. Она, Наоми, и многие другие удивительные женщины отдают свое время, знания и опыт, чтобы осуществить этот крошечный и, вероятно, напрасный бунт. Джош посмотрел на экран своего компьютера, на логотип в левом верхнем углу. Первое, что будут видеть люди, когда зайдут на сайт это рисунок Клары, который Наоми выбрала среди десятка других выброшенных в урну. Слово бесстыдники буквами, вырастающими из земли, словно свежие цветы. Ради них он пойдет на это. Даже если Клара разбила ему сердце, даже если она продолжала сбивать его с толку и приводить в ярость тем, что заставила так хотеть ее, она начала войну с порно-магнатом, и меньшее, что он мог сделать, идти рядом. Джош схватил рюкзак и нашел там маленькую черную флешку, которую всегда держал под рукой и время от времени пополнял. Даже когда ставки повысились, он не был уверен, что когда-нибудь осмелится воспользоваться компроматом, но с ним было легче дышать. Плевать, что будет дальше. Джош недооценил блэкхед но больше этого не повторится.